Глава 25. Утром едва первые лучи солнца озолотили верхушки деревьев, окрашивая их кроны внешние оттенки меди и янтаря, мы уже были в замке. Предрассветная прохлада еще держалась в тени старых стен, от которых веяло вековой сыростью и запахом мокрого камня, но воздух постепенно наполнялся теплом нового дня. А над походной кухней, устроенной в защищенном от ветра углу двора, поднимался сизый дымок. Том развел костер из собранного накануне хвороста и теперь колдовал над почерневшими от копоти котлами, откуда уже доносился аппетитный запах пшенной каши с луком и салом. Остальные тем временем быстро и слаженно разгружали телеги, чьи колеса глубоко увязли в размокшей после ночной росы земле. Тяжелые мешки с мукой и крупой, от которых исходил теплый хлебный дух, аккуратно складывали под наспех сооруженным навесом из потемневших от времени досок и промасленной ткани, натянутой так, чтобы дождевая вода стекала по краям. Железные лопаты и кирки звенели о камне, тележные колеса надрывно скрипели на ухабах, а эхо от работы гулка разносилась по всему двору, отражаясь от стен и возвращаясь усиленным многократно. Новые работники, еще не до конца освоившиеся, но уже втянувшиеся в общий ритм, старательно таскали обломки камней, расчищая занесенный мусором проход к восточному крылу, где когда-то располагались господские покои. И даже вороны, облюбовавшие полуразрушенную башню, чьи растрескавшиеся стены поросли бледно-зеленым мхом, казалось, с интересом наблюдали за этой утренней суетой, изредка оглашая окрестности хриплыми криками и перелетая с выступа на выступ на своих лоснящихся крыльях. А в чистом утреннем небе, еще хранящем нежную голубизну рассвета, уже собирались тяжелые свинцовые облака, медленно наползая с востока и обещая к полудню затяжной дождь. ТОМ! «Похлебку сразу ставь!» – командовал Базил. Его зычный голос, привыкший перекрывать шум битвы, гулко разносился по двору, заглушая скрип деревянных колес и звон металла о камень. «Корх, камни складывай ровнее, не громозди, как попало. Смотри, чтобы не развалились. Брондар, брось там и помоги со стропилами, надо восточную стену укрепить, пока совсем не рухнуло». «Мясо уже в котле», – отозвался Том, помешивая варево длинной деревянной ложкой. «К полудню как раз приготовится. Добавлю кореньев, что вчера купили, сил прибавит». «Хм, а помощник, поди, еще спит?» – насмешливо бросил Базил, окидывая взглядом двор. «На шелковых простынях нежится». «Если их вообще нашел в этой глуши», — хмыкнул Харди, натягивая пеньковую веревку на туго набитом мешке с мукой. «Хотя его люди вроде бы добротные палатки ставили, может, и постель походную с собой привез, не чета нашим соломенным тюфикам». «Ну-ну», — проворчал Базил, машинально поправляя потертую перевесь с мечом на поясе. Поглядим, на что годится этот придворный щеголь, но ждать его не будем, проклятие, как бы дождя не было до того, как крышу перекроем. Я больше молчала, методично сгребая мелкий мусор в аккуратные кучи метлой из связанных вместе гибких прутьев, что искусно соорудил для женщин старый корень Серая известковая пыль поднималась в воздух плотной пеленой, оседая на волосах тонким налетом и въедаясь в складки одежды. Но я уже привыкла к этому, как и к непрерывному шуму работ, эхом отдающемуся от древних стен. Но я уже привыкла к этому, как и к непрерывному шуму работ эхом отдающемуся от древних стен. Хоть работа была монотонной, но необходимой, эти горы щебня и обломков позже пригодятся для укрепления размытой дороги, где после каждого дождя образовывались глубокие лужи, в которых вязли колеса телег. «Посторонись!» – вдруг раздался тревожный голос Брондера, перекрывая обычный рабочий гул, а следом по двору прокатился оглушительный грохот обрушившейся стены. Демонова пасть, Мел, нам срочно нужны каменщики!» выругался Харди, отбросив мешок и кинувшись к месту обвала, где из оседающего облака пыли доносился надсадный кашель и приглушенные ругательства пострадавших. К счастью, судя по звукам, серьезных ранений удалось избежать. «Где их только взять?» – пробурчала я себе под нос, продолжая методично работать метлой, собирая обломки в кучу. А мысли невольно возвращались к разговорам на рынке о мастерах, что иногда приходят в город в поисках работы. Солнце уже поднялось высоко над зубчатыми стенами, когда во дворе появился Лэрд Деррен. Его богатый камзол уступил место простой рубахе из тонкого льняного полотна, а серебристые волосы были собраны в практичный хвост вместо затейливой прически. Он выглядел непривычно без своего аристократического лоска, но плавная грация движений и прямая осанка все равно безошибочно выдавали в нем человека благородного происхождения, привыкшего к роскоши дворцовых покоев. «Доброе утро, Лера и Мелина!» – поприветствовал мужчина, целенаправленно шагая ко мне через двор, ловко обходя разбросанные повсюду камни инструменты. В его мелодичном голосе больше не слышалось вчерашней растерянности. Теперь он звучал с непривычной решительностью. «С чего начнем? Вижу, вы уже давно за работой?» «С расчистки завала!» Усмехнулась я, опершись на очеренок метлы и кивнув на внушительную груду серых камней, припорошенных известковой пылью. Только приоденьтесь для начала, ваша рубашка слишком хороша для такой работы, острые края камней не щадят даже самое дорогое полотно, да и здешняя пыль едается намертво. «О, не беспокойтесь об одежде!» — улыбнулся мужчина ловким движением, закатывая рукава до локтей и обнажая неожиданно мускулистые руки, покрытые тонкой сетью старых шрамов. «Это последнее, что должно заботить настоящего лэрда!» «Одежда, может, и последняя!» — проворчал проходящий мимо Харди, сгибаясь под тяжестью охапки досок. «А вот руки берегите!» «Мази на всех не напасешься!» И так половину запасов на амазоле извел. «Эти аккуратные кучи щебня для укрепления дороги, я полагаю», проговорил Лерт Дерин, намеренно пропустив мимо ушей ворчание лекаря. «Разумное решение. В моем поместье на севере мы тоже использовали щебень для омощения размытых участков». «О, так у вас есть опыт в хозяйственных делах?» поинтересовалась я, Продолжил взгребать мелкие камни. Пот уже заливал глаза, а руки, непривычные к древку метлы, начинали ныть, но я упрямо продолжала работу. Признаться, не ожидала такого от придворного. Обычно благородные Лэрды предпочитают руководить издалека. «Я крепче, чем кажусь», — усмехнулся Лерт, и в его серых глазах промелькнуло что-то похожее на озорство, а тонкие черты лица, больше подходящие для парадного портрета, неожиданно обрели живость. «Позвольте займусь этой стеной», — Камни там совсем расшатались, того и гляди, обрушатся. И к моему искреннему удивлению Дерин действительно взялся за работу. Его холеные руки, наверняка больше привыкшие к перу и изящным бокалам на перах, быстро покрылись царапинами и кровавыми мозолями от острых камней, но он не издал ни единого стона. Размеренно, словно всю жизнь только этим и занимался, он вместе со своими людьми оттаскивал тяжелые глыбы в сторону, освобождая проход. Время от времени я ловила на себе его изучающий взгляд. В светлых, как утренний туман, в глазах читалось что-то похожее на восхищение, смешанное с исследовательским интересом ученого, обнаружившего редкий экспонат». Тем временем солнце поднималось все выше, заливая двор ярким светом. Тени от стен становились короче, а воздух наполнялся влажной духотой, предвещая скорый дождь. Работа кипела по всему двору, раздавались команды и короткие переклички работников. А над походной кухней поднимался дразнящий аромат похлебки, смешиваясь с запахом пыли и нагретого камня. «Вы удивительная девушка!» Заметил Лэрд Дерин во время обеда, когда все расселись в прохладные тени навеса, спасаясь от полуденного зноя. Под блестел на его лбу, а некогда безупречная рубашка была покрыта серой пылью и пятнами. «Другая на вашем месте давно бы сбежала от таких условий. Но вы, вы словно рождены для этого места». — А вы многих наследниц древних родов знавали? — подал голос Базил, тяжело опускаясь на старую бочку рядом со мной. Его недоверчивый взгляд, острый как клинок, впился в лицо Лерда, а мозолистая рука привычно легла на рукоять меча. — Доводилось встречать разных! — дипломатично ответил Дерин с благодарным кивком, принимая дымящуюся миску с кашей из рук Тома. «Но вы, Лера и Милина, особенно я». «Уж не намекаете ли вы, что стоит отказаться от наследства?» Насмешливо поинтересовалась я, отламывая кусок свежеиспеченного хлеба, чья хрустящая корочка приятно потрескивала под пальцами. «Что вы!» – воскликнул Лэрт, картинно прижав руку к груди. Но в этом жесте не было придворной манерности, только искреннее удивление. Я восхищен вашей стойкостью. В вас есть что-то от древних правительниц, о которых слагали легенды. Тогда ешьте, Лэрдерин, с улыбкой проговорила я, пододвинув к нему глиняную миску с густой похлебкой, где в золотистом бульоне плавали аппетитные куски мяса и разварившиеся овощи, источая дразнящий аромат. «Стойкость требует хорошего питания, особенно если учесть, сколько еще камней нам предстоит разобрать». «Похлебка отменная», – заметил мужчина, аккуратно промокнув губы белоснежным шелковым платком, который странно смотрелся среди нашей грубой холстины и кожи. «Ваш повар – настоящий мастер своего дела». «Том у нас не только повар!» — хмыкнул Харди, отхлебывая своей миски. «Он еще и...» «Харди!» — оборвала я лекаря, заметив, как мгновенно напряглись плечи Дерина под тонкой тканью рубашки, а пальцы крепче стиснули ложку. «Лучше расскажи, как там твои травы?» «Много полезного?» — нашел. Харди, понимающе усмехнулся. Но спорить не стал, а я украдкой наблюдала за помощником, пытаясь разгадать, что же на самом деле привело этого холеного аристократа в мои земли, и почему от его учтивой улыбки по спине бегут холодные мурашки, а метка на плече отзывается тревожным покалыванием, словно предупреждая об опасности».